Глава семнадцатая. Я в душ. Юля сонно потянулась и поцеловала Степана в плечо. Мы можем сходить в него вместе. Ушаков перевернулся на бок и внимательно посмотрел на девушку. Нет, она улыбнулась и покачала головой. Мне надо привыкнуть к мысли, что все у нас настолько изменилось. Будь другом, вытряхни мои вещи из сумки, чтобы было во что одеться. Нет, Юля, другом я тебе больше не буду никогда, пробормотал Степан, вставая с постели и натягивая штаны. Хватит наигрались, а костя я сам все расскажу. Ты все еще дочь клана и не сможешь идти против воли его главы. И да, такой вот я подлый тип и не стыжусь этого. За счастье надо бороться, даже если мне придется бороться с тобой, девочка моя, и с твоим поистине орловским упрямством. Он сам не смог бы ответить, когда впервые обратил на Юлю внимание именно как на девушку, а не как на сестру лучших друзей и дочь его крестного. Наверное, это произошло в тот момент, когда она рыдала в их розарии года два назад. Они с ребятами тогда договорились сделать вылазку в самый обычный клуб, куда детей кланов могло занести только случайно. Договорились пойти чисто мужской компанией, и Юля жутко разругалась с братьями, потому что они ни за что не хотели ее брать с собой. Она тогда показалась Степану такой беззащитной, такой женственной. Ведь Юльку Орлову до этого момента в их тесном круге все считали своим парнем. Костя очень скрупулезно подходил к безопасности детей, и, похоже, однажды слегка перестарался, развивая в них навыки самообороны. У всех, включая дочь. Даже отец Степана смотрел на это безобразие с удивлением, а ведь для Ушаковых такого понятия, как много оружия и боевых навыков, в принципе, не существовало. На что Костя совершенно серьезно ответил Егору, глядя тому в глаза. «Я не хочу однажды увидеть одного из своих сыновей, висящим на вытянутых руках, скованных цепью, избитого до полусмерти в окружении извращенцев, которые хотят сделать с ним что-то отвратительное». Егор тогда вздрогнул... Хотя не Стёпка, не стоящие рядом Андрей, так и не поняли, о чем они говорят. Но то, что главу клана Ушаковых проняло, они испытали на собственной шкуре. Потому что после этого Егор дал кости фору, обучая всему собственного сына. Вот только Ксюху он так не гонял. Юльке же не повезло. Степан усмехнулся и взлохматил волосы, ставя сумку на постель. Да, именно два года назад он попался. Да так, что это стало очевидно даже для его родителей. Вот только сама Юлька предпочитала ничего не замечать. И что на нее нашло сегодня? Неужели открытие источника так повлияло? В любом случае, Ушаков не собирался упускать своего шанса. В дверь постучали, и он недоуменно посмотрел в ту сторону. «Может быть, послушник что-то хочет передать?» Спросил он сам себя вслух и направился открывать. Сумка так и осталась стоять на кровати. За дверью стояла Лорен Гамильтон. Она моргнула и медленно оглядела Степана с ног до головы. «О, фото в журнале этого не показывают». Проварковала девушка, останавливая взгляд на обнажённые груди Ушакова. «И это несправедливо, даже преступно прятать такое тело». «Что тебе нужно, Лорен?» Степан встал так, чтобы она не видела того, что творится в комнате. «Мне скучно, все уже давно разъехались, остались только вы с Юлией», ответила девушка, надув губки. «Не пригласишь войти?» «Нет», — Степан покачал головой. Придется немного поскучать, Лорен, это не смертельно». Я слышала от отца, что Ушаковы отвратительно прямолинейны, «Для второго клана Империи это странное качество», — задумчиво проговорила девушка. «А еще я знала, что ты красивый, об этом половина женщин земного шара знает, но не думала, что настолько». И она снова осмотрела его на этот раз таким откровенным взглядом, что Степану захотелось одеться, хоть стеснительным он никогда не был. «Ну же, впусти меня, мы сможем очень хорошо развлечь друг друга». Она улыбнулась, делая шаг, приближаясь к Ушакову вплотную. Степа, кто там?» — раздался голос Юли из глубины комнаты, а Ушаков на мгновение прикрыл глаза, с трудом сдерживаясь, чтобы не выругаться сквозь зубы. Возникло острое желание захлопнуть дверь перед носом Лорен, а Юльке сказать, что дверью ошиблись. Домики были однотипные, так что это вполне могло пройти, если бы он точно был уверен, что Гамильтон снова не постучится. «Лорен», — процедил Ушаков, и нехотя отодвинулся, давая возможность Юле посмотреть самой. Юлька стояла посреди комнаты в одном полотенце — У Лорен даже глаза загорелись, когда она перевела взгляд с Орловой на полуголого Ушакова. «О, я вижу, что вы и без меня не скучаете», — протянула девушка. «Наследник второго клана Империи и дочь правящего клана», — добавила она. «Как интересно. Особенно это интересно на фоне того, что я не слышала ничего о помолвке». «А тебе не кажется, что это не твое дело?» Юля прищурилась, глядя на Лорен. «Конечно, не мое», — Лорен сладко улыбнулась. Я вот думаю, сколько скандалов сможет выдержать правящий клан, да еще и подряд. Наследник престола и его младший брат в тюрьме. Дочь императора развлекается с дружком. Ах да, еще и младший сын клана Иван Подоров составил компанию наследнику. А может быть, я кого-то еще упустила? Ушаков нахмурился, а Юля сделала шаг вперед, чтобы заткнуть ей рот. Но тут сумка, брошенная Степаном на кровать, зашевелилась, и оттуда вылезла белоснежная кошка. Она потянулась, выпуская при этом огромные когти. «Мяу!» Кошка села, не мигая, глядя на Лорен. «Кира, как то здесь оказалась?» Орлова удивленно посмотрела на кошку. «Похоже, приехала в сумке Степан потер лоб. «У них практически у всех были чеширские коты и кошки, но такое поведение он видел впервые». «Что здесь происходит?» — раздался спокойный голос послушника. Верн подошел к домику и остановился рядом с Лорен. И тут сидевшая на кровати кошка, которая смотрела на Гамильтон, как на что-то малоаппетитное, выгнулась и зашипела. «И почему я не удивлен. Тебя сложно было не почувствовать». Во взгляде верно, вместе с яростью промелькнуло любопытство. «Никогда не видел белых. Или твой папаша под цвет хозяина кошку себе выбирал?» Было совершенно очевидно, что говорил он, обращаясь к кошке, которая распушилась и теперь напоминала огромный белый шар, а из синих глаз только что искренне летели. «Кира, что с тобой?» Юля протянула руку к своей любимице, Но кошка не обращала на нее внимания, продолжая шипеть наверно. Верна. «Демоны воссоздания», — процедил послушник. «Проклятый Зелон создал их слишком идеальными, скотина. Хватит на меня шипеть, я не собираюсь им причинять вреда. Но ты же чувствуешь это, иначе давно бы бросилась на меня, да?» «Что происходит?» Ушаков шагнул к двери, нахмурившись и сжимая кулаки. «Ничего, небольшое недопонимание». Верн моргнул и скупо улыбнулся. «Вы замечали, что кошки гораздо агрессивнее котов и гораздо-гораздо опасней?» Он бросил на Киру, которая все еще выгибалась, но уже не шипела так злобно, раздраженный взгляд. «Продолжайте развлекаться. Госпожа Гамильтон, пройдите в свой домик. Вам сейчас принесут перекусить». «Нам не принесут еды?» — прищурился Степан, снова вставая таким образом, чтобы закрыть собой и Юлю, и ее кошку. «Нет». Дочери Зелона нельзя сегодня есть, пока все каналы даров не займут нужного положения и не заполнятся энергией. У нее почти все сформировано, так что завтра утром вы уберетесь отсюда вместе со своей кошкой. И Верн схватил Лорен за руку и потащил прочь от домика. Степа, что происходит? Юля подошла к нему и дотронулась до обнаженного плеча. Почему у меня появилось ощущение, что то нападение было не главным из произошедшего в том проклятом клубе? Она не стала спрашивать, почему послушник назвал ее дочерью Зелона. Об этом лучше узнать у отца. Создается впечатление, что кто-то хочет подпортить репутацию, а то и вовсе очернить правящий клан и ближайший круг Императора. Ушаков захлопнул, наконец, дверь и запер ее на ключ, после этого вытащил телефон. «Юлета, выйдешь за меня?» — спросил он серьезно. «Стёпа, я не...» Она помассировала виски. «Похоже, у нас нет выбора. Тебя ведь не связывают никакие договоренности. «Нет», — Степан покачал головой, долго глядя на нее. «Юль, если ты не хочешь...» «Ушаков, какой же ты кретин?» — она покачала головой. «Мне нужно позвонить отцу, объяснить ситуацию и рассказать о наших догадках. Ну и похвастаться, что я наконец-то сумел тебя добиться». Он широко улыбнулся. «Ага, расскажи. Только вот сдается мне, что если бы я тебя сама сегодня не затащила в постель, Лорен нечем было бы нам угрожать». Проворчала Юля, садясь на кровать рядом с Кирой. «Я знаю, что ты меня, и Степку, защищаешь. еще бы могла сказать, что с этим местом не так». Она принялась гладить заурчавшую кошку, прислушиваясь к тому, что Степан говорит по телефону Егору. На поезд мы садились поздно вечером. Самое смешное заключалось в том, что в отце никто не узнал императора Константина. Возможно, дело было в том, что мы были без охраны, а может быть, любимые джинсы главы клана Орловых сбивали людей с толку. Но факт оставался фактом. Никто даже не заподозрил, что император вот так запросто может разгуливать по перрону. «Вы родственники?» — спросила, улыбаясь, миловидная проводница, даже толком не посмотрев на наши билеты. «Ну как вам сказать?» Отец повернулся к нам, разглядывая практически одинаковые морды. «Все-таки мы с Ромкой настолько похожи, что наберется, наверное, не больше пары десятков человек, которые нас или совсем не путают, или быстро разбираются, кто перед ними». Оглядев нас и не выявив никаких отклонений, отец снова повернулся к проводнице и ослепительно улыбнулся. «Мы братья. Я старший. Вот везу молодежь к месту определения. Приказ главы клана не обсуждается». И он скорчил грустную мину. «О, да, наверное». Девушка слегка покраснела, поглядывая на него с одобрением. «Я плохо знаю традиции кланов». «Немагическая копия кодекса доступна всем желающим». Из-за спины отца высунулся Ромка специально для того, чтобы никто не задавал вопросы по типу а за что?». «Да-да, приказ императора Константина из-за нескольких прецедентов». Девушка мельком взглянула на него, не отводя взгляда от отца. Все времени не хватает прочитать. «Милая Оксана, отец прочитал именно на на груди девушки. Время? Вот честно, я бы стоял так с вами вечно, но мы не успеем сесть на поезд, и он умчится без нас, увозя вас, кстати». «Ух да, конечно, проходите» и она автоматически оторвала корешки от билетов, так и не взглянув на наши имена. Наверное, это не просто быть старшим сыном клана и следить за младшими, особенно когда не такая уж и большая разница в возрасте. Вот тут мы с Ромкой весьма синхронно закашлялись, да так что у меня слезы на глаза навернулись. Хорошо, что я ничего не пил и не ел в это время. Ничего себе, учись, Андрей, как надо девушек одним взглядом обольщать. Это называется опыт». «Оксана, такого комплимента мне уже давно никто не говорил». Отец совершенно искренне улыбнулся, приложив руку к сердцу, а потом посмотрел на нас. «Успокоились? Пошли в купе живо». Поезд тронулся. Отец решил, что одну ночь можно и потерпеть, поэтому Рыжов приобрел билеты в одном купе для нас троих. «Как нас отпустили без охраны?» спросил Ромка, бросая сумку на пол, а ногой запихивая ее под сиденье «Лучше не спрашивай». Отец покачал головой и протер лицо. «Мне пришлось выдержать бой с Егором и Матвеем, когда я озвучил свое решение». «Вообще обидно». Я поставил локти на столик. «То, что ты выглядишь хорошо, это давно всеми признанный факт. Но насколько же мы с Ромкой выглядим плохо, если нас приняли чуть ли не за ровесников?» «Не обращай внимания». Отец закрыл глаза и откинулся на сиденье. «Знаешь, на это трудно не обращать внимания». Ромка растянулся на диване у меня за спиной. «Особенно, когда молодые девушки начинают заигрывать с тобой, а мы так справа, сбоку. Черт, эта куколка даже не сообразила, что мы с Андрюхой-близнецей». Он заржало уткнулся в подушку. И «Это несмотря на то, что Щукин уверен, что мы красивее тебе, Я смотрел на отца в упор, но тот только посмеивался над нами. «Кстати, о Щукине. Мне позвонила Люсинда и попросила сдать вас в аренду». Небрежно заметил он. «И ты?» и я дал предварительное согласие». Отец взлохматил волосы и улыбнулся той самой фирменной орловской улыбкой, которая так подействовала на проводницу. «Мне невзначай напомнили, как я сам в свое время бесстыдно продал кристаллы Ушакова, так что да, я согласился. Но они худа без добра, теперь у них будут ваши мерки, и вас будут полностью обеспечивать одеждой. Условие одно, чтобы вы эту одежду носили». «Это звучит так, словно ты пытаешься на нас экономить». Я прищурился, а отец только негромко рассмеялся. Некоторое время мы ехали молча, за окном становилось все темнее, а потом в окно заглянула яркая луна. «Никогда не устану ею любоваться», — проговорил отец, глядя на темное небо за стеклом. «Всегда, когда я еду к месту силы, я вижу ее, словно она меня приветствует. Это было первым, что я увидел, когда...» Он запнулся, а потом продолжил. «Когда я осознал себя и стал тем, кем сейчас являюсь». «Пап, Матвей не сказал тебе, что происходит?» Тихо спросил я, наконец, решившись задать интересующие нас вопросы. Ромка, который уже сопел за моей спиной, встрепенулся и приподнял голову. «Он считает, что в клубе образовалось два не связанных между собой дела», серьезно ответил отец, посмотрев на меня. «И одно из них, не связанное с вами, точнее, связанное, но косвенно, касается старого доброго заговора внутри Российской империи. Матвей сейчас пребывает в состоянии бешенства, потому что кто-то, возможно, даже Илья, Проморгал подготовку к дискредитации правящего клана. Подробности пока никому не известны, но думаю, что к нашему возвращению у Подрова будет больше данных. А вот что касается покушения, тут образовался тупик. «Матвей просто не там ищет», — хриплым от сна голосом заметил Ромко. «Мы тут сумели выяснить, что дрались с банальными уголовниками. Это не тема Подрова, вот он и утыкается в тупики». «Пап, мы специально ничего не копали», — быстро заговорил я, видя, как отец нахмурился. Просто Ромко в «Криминальную хронику» подался и случайно в редакции сказал про этого Раду. Ему сразу же ворох информации вывалили на неокрепшую голову. Это банда. Обычная банда под руководством некоего Мерчи Морару. «Да, и мы тут с Андрюхой подумали», — снова подал голос брат, который так удачно спрятался за моей спиной. «Папа, кто такой красавчик? И имеет ли он какое-то отношение к Егору?» Вот тут отец не выдержал и захохотал. Он даже голову на столик уронил сквозь смех посмотрел на нас и выдавил из себя какое-то а прямое вытерев лицо с трудом взяв себя в руки он продолжил я понял вы хотите чтобы красавчик по м -м, своим каналам узнал что это за марару и почему он все еще жив после нападения на сыновей кланов ну да синхронно кивнули мы с ромкой я узнаю кивнул отец к тому же егор мне сейчас должен представляете его сын соблазнил вашу сестру вместе силы. «Егор мне звонил уже под вечер, чтобы быстро оформить все документы о помолвке, потому что у Степки не хватило ума не попасться». «Ну, тут еще вопрос, кто кого соблазнил», — протянул Ромко. «Ну да, виноват однозначно Степка. Выпади рады до безумия», — подделан отца. «Еще бы. Когда мы принимали решение не давить на вас в выборе спутников жизни, то почему-то были уверены, что вы выберете в итоге друг друга. А получается, что только Юлька со Степкой порадуют глав своих кланов». Отец покачал головой. «Кстати, о спутниках жизни...» Я покосился на брата. «Мы с Ольгой не пара. Эта шутка заходит слишком далеко, и вот...» Я сказал. Отец на этот раз долго смотрел на меня, улыбаясь, а потом ответил. «Я знаю. И все мы знаем, включая, кстати, Марго. Но Андрей, ужин не отменяется. Мы давно не собирались с кланом Керны, это отличный повод. К тому же нужно закрепить воспитательный эффект, чтобы ты в следующий раз думал, прежде чем такие фортели отмачивать. Но Ольга...» Я внезапно понял, что еще больше придурок, чем думал раньше. Они молодцы, решили повеселиться за наш счет. «А что, Ольга, это всего лишь ужин, ничего страшного». «Да? А ты знаешь, что она подписалась докладывать на нас Матвею, если мы плохо себя вести начнем?» Зло спросил я, снова бросая взгляд на нахмурившегося брата. «И это я знаю. Я видел эту девочку. Матвей показывал мне ее. Она мне чем-то Люсинду напоминает». «Да тоже пыталась следить, чтобы мы с Юркой слишком сильно не зарывались». «И докладывала она о наших грехах Влади Вольф», — добавил он задумчиво. «Уж лучше бы Матвею, честное слово. Так что не обижайте девочку, она вам только добра желает. Потому что ничего слишком компрометирующего в ее докладах нет. Или вы настолько все хорошие, в чем я лично сомневаюсь, или она вас оберегает». «Почему это ты сомневаешься в том, что мы молодцы и классные парни?» Ромка снова высунулся из-за моей спины. «Вот в последнем я точно не сомневаюсь», — усмехнулся отец. «Но так как вы очень похожи на меня...» «Нет, эта девочка вас точно оберегает. Попробуйте уснуть. Завтра тяжелый день будет. Сомневаюсь, что у вас все пройдет гладко. Слишком вы у меня уникальные получились». Я тут же зевнул. «Надо же. Вот уж точно, приказы главы клана не обсуждаются. Подвинься». Я толкнул Ромку и вытянулся рядом с братом. Думал, что не смогу заснуть, но практически сразу провалился в дремоту. Уже сквозь сон почувствовал, как отец встал и подошел к нам. Он довольно долго стоял, разглядывая нас. Я чувствовал на себе его взгляд. А потом почувствовал, как сильная рука осторожно отвела прядку волос, упавшую на лицо. Сразу стало очень спокойно, и я отрубился уже основательно».